Глава Да уж, не таким я представлял себе знакомство с основателем Союза Мастеров. Да чего уж говорить, сам Кантемир мне тоже виделся иначе. Человек с благородными помыслами, радеющий о благе простых людей, оказался эгоистом до мозга костей, да еще и подражающий магом. А как еще иначе расценить то количество слуг, что сейчас находились в его доме? Ту привычность, с какой сестра Кантемира ими командовала. То, как они обращались к великому мастеру. Что-то это совсем не похоже на то, что нам говорили о великих мастерах в школе мастерства. «Уважаемый», — обратился к Кантемиру на ходу родбор, — «нам следует сесть в карету моего стажера. Мой начальник сказал, что иначе могут быть провокации в пути». «Так вот, кто позвонил с телефона императора», — догадался я. Кантемир с прищуром посмотрел на наставника. Было видно, что он не согласен с предложением Лидика, но когда мы вышли на улицу, то первое, что бросилось в глаза, это громкие крики потасовка рядом со оцеплением стражи. Кто-то пытался прорваться сквозь строй, но ему помешали сначала сами стражники, а потом вмешались люди Кантемира и завязалась драка. «Хорошо», — нехоть кивнул мастер. «Вальтер», — тут же обратился к Храдборг магу, «Найди своего кучера и ждите нас возле соседнего особняка!» Тут он снова повернулся к Кантемиру. «Полагаю, незаметно перейти к вашим соседям возможно?» Кантемир вместо ответа направился в сторону заднего двора особняка и махнул рукой, показывая жестом следовать за ним. «Ингар», — остановил меня наставник, «ты должен добраться до управления и доставить оттуда во дворец великого мастера Турлофа, немедли!» «Понял!» Самым сложным оказалось протиснуться сквозь собравшуюся вокруг дома Кантемир толпу. Причем тут были как сторонники мастера, так и его противники. Прям при мне спор между каким-то горожанином и молодым парнем, судя по говору и тому, как он держался, слуге какого-то аристократа, резко перешел в драку. Мне даже уворачиваться пришлось, чтобы не попасть под раздачу. Остановить их я даже не пытался, так как видел, что это бесполезно, да и не до этого мне сейчас. Вырвавшись за предел толпы, я облегченно выдохнул. Теперь нужно добраться до управления. Пешком было бы долго, но все же немного пройтись пришлось. Движение по главной кольцевой стало медленным, а нужный мне конку я смог сесть только метров через триста от особняка Кантемира. Рядом сидела пожилая женщина, крепко стиснув в руках корзинку с едой. «Что ждеть-то?» — услышал я ее бормотание. «Неужто опять война будет? Свят, свят». Только бы лойника моего никто не тронул. Лица других пассажиров тоже были напряжены. Почти на всем пути по главной кольцевой я видел отряды стражи минимум по 10 человек. Очень часто им приходилось разнимать дерущихся и даже связывать особо буйных. Чувствую управление все камеры сегодня будут забиты под завязку. Ошибся я совсем не ненамного. Когда конка свернул с кольцевой на радиальную улицу, то по мере удаления от центра города Народ становился все меньше. Вот только около самого здания управления был аншлаг. Двери практически не закрывались. Люди сновали в здание и обратно. На моих глазах стражники привели задержанного. Дежурный его коротко опросил, занес данные в протокол. И когда стража подтвердила, что ничего серьезного, кроме громких криков и небольшой потасовки, задержанный сделать не успел. Детектив просто отпустил его. «Мне нужно проводить задержанного мастера турлов во дворец». Дождавшись, пока затюканный уже дежурный отпустит очередного нарушителя спокойствию, сказал я. «Ингар?» – внезапно уточнил он. И, получив в ответ кивок, махнул рукой в сторону подвала. «Иди, тебя ждут уже!» Перед дверью, за которой был уважаемый мастер, действительно стояли два детектива. «Ингар?» – увидев меня, закричал на весь коридор один из них. «Маленький, с брюшком, лысиной и короткими усами. Да, а вы?» «Как?» Неподдельно удивился тот. «Ты не знаешь великого меня? Следователя Рауля?» Стоит мне подойти, как в нос ударил запах сигар. «Ну ладно, я потом поговорю с Радбором», махнул рукой детектив. «Итак, представитель от полиции здесь, так что можем выдвигаться. Выводи», приказал он второму детективу. «Молоденькой девушке, лет двадцати пяти». «Вы про меня?» удивился я его высказыванию. «Про тебя, про тебя», отмахнулся Рауль. «Дело на Радборе висит, так что формально либо он, либо его стажер имеет право забирать подозреваемого». Тут Турлоффа вывели в коридор, и, взяв того под локоть, Рауль потащил его на выход. Мастер от вида невозможно большого для него количества людей заколотило, но следователю было плевать на муки задержанного. «Девушка же, стоило нам забрать Турлоффа, закрыла камеру и пошла в сторону стойки дежурного». Войдя на улицу во внутреннем дворе управления, наша троица дошла до конюшен, где стояли три подготовленных экипажа: один для перевозки арестантов и два для охраны. Меня с мастером Турловым подвели к арестанскому. Тот отличался от обычной кареты наличием двух отсеков для задержанного в задней части и для сопровождающего в передней. Я залез в переднюю часть и сев на диванчик посмотрел через небольшое зарешечное окошко в отсек для задержанных. Там, на неудобной скамье, расположился хмурый турлов. Когда за ним закрылась дверца, мастер слегка отпустило, и дрожь почти прекратилась. Худое, скуластое лицо, щетиной, обещающие в скорости перерасти в полноценную бородку, уставшим, обреченным. Кареты тронулись, и вскоре мы выехали на улицу. «Я только что был у мастера Кантемира», — начал я разговор. События последнего дня нарастали, как снежный ком, Слова окружающих противоречили друг другу, и, смотря на этого уставшего, одинокого человека, что, скорее всего, вскоре отправится в питомники магов отбывать наказание, мне захотелось выговориться. Я намеренно опустил великий, но Турлов не ответил, только чуть повернул голову, чтобы видеть меня, и продолжал молчать. Знаете, я был другого мнения о великих мастерах. Шесть лет назад я был еще подростком. Я помню войну. Ходить по улицам и до нее для простолюдинов было опасно. Если проходящим мимо магу вдруг что-то взбредет в голову, то домой ты можешь и не вернуться. Но вот во время... Я лишь сокрушенно покачал головой. Мам каждый день благодарил небеса, что я и сестра вернулись вечером домой живыми. По улицам приходилось передвигаться перебежками. Маги нас, подростков, считали угрозой, равной полноценным мастерам из-за нашей способности подслушать и быстро передать информацию. Если узнавали, что какой-то мальчишка глашатый, его убивали. Все известные довоенные глашатые погибли. Остались единицы, что бросили ремесло. Я был одним из тех, кто занимался этим уже после войны. Но я не об этом. Мысли скакали. Я сам не знал, что хочу сказать великому мастеру и говорил первое, что придет в голову. Вы для меня были тогда героями, те, кто встал на защиту простых людей не побоялся бросить вызов могущественным магам. И потом, учась в школе мастерства, я часто слышал о подвигах мастеров, в том числе и ваших. Турлов на этих словах только горько усмехнулся, а мое сердце от этой усмешки сжалось. Я ведь пошел в полицию, чтобы стать героем, таким же, как вы, защищать простых людей. Что же изменилось? впервые подал голос мастер. «Я уже не считаю вас героями». Слова дались тяжело. «Я говорил их не Турлофу, в первую очередь самому себе. За последние недели я узнал о стольких скелетах великих мастеров, что другим на всю жизнь хватит. Например, что мастер-кантемир не спаситель, а просто хочет жениться и готов ради этого утопить весь Скайлор в крови. Зачем вы ему помогаете?» Я пытливо посмотрел на Турлофа. «Зачем вы убили Лубаста?» «Пацан, пацан...» горько покачал головой мастер. «С чего ты взял, что я убивал?» «Не врейте...» перебил его я. «Вы надеетесь, что Кантемир сумеет нарушить работу ритуального круга? Ведь все против вас. Да, мы не знаем точно, что именно он приказал вам убить магистра, но то, что исполнитель вы, неопровержимо...» Я старался не сорваться на крик, отчего голос у меня скакал... Становится то выше, то ниже. Я ж сказал, когда я замолчал, продолжил Турлов, я просто отдавал долг магистру. Вот опять тоже, снова перебил его я. Это похвально, что вы настолько цените свое слово, но неужели ради этого вы готовы даже предать своих? Пусть они совершили преступление, и вам оно может не нравиться. Ну так пойдите в полицию, или сами отговорите их. Зачем предавать? Вот взять того же магистра Гролла, говорить об этом было неприятно, но я все же продолжил. Он ведь не раскрывал тайну вашей личности до конца, пока мы сами не вышли на вас. Он молчал, и сейчас, став во главе Ковена, защищает сообщество магов. Да, мне это не нравится, но ведь среди союз я такого не вижу. Получается, а единственные мистеров в школе врали? Гролл стал главой Ковена? Удивленно поднял опущенный голову Турлов. «Сегодня утром», — подтвердил я. Высказавшись, я теперь ждал ответа. «Но неужели не получу его?» Мастер, после появившегося удивления, снова опустил голову. «Так что?» — не дождавшись ответа, снова переспросил я. «Маги, значит, не зря считают себя выше нас. Я слышал, что мы никогда не поймем магов, потому что мы эгоисты. Не думаем ни о ком, кроме себя». Тогда как за магами, семья и предки, чье имя они обязаны не опозорить. «Я думал, что это чушь, но получается действительно так?» «Нет», — прервал меня Турлов, — «это не так». Он вновь посмотрел на меня. «И на суде императора я постараюсь доказать тебе это». Тут он тяжело вздохнул. Натянувшаяся при этом рубашка высветила ребра мастера и впалый живот. «Ты прав в одном, нельзя думать только о себе». После чего Турлов замолчал и уже не отвечал на мои вопросы. Через пять минут я плюнул на это и стал просто ждать, пока мы доедем. За стеной кареты были слышны крики возницы, «Людская брань!». Уличные волнения в любой момент могли перейти в настоящие бои между людьми. Мне даже не верилось, что окружающих так легко можно расшатать на беспорядке. То, что это стихийное явление, я не верил. Наконец карета остановилась, и я вышел наружу. К нам уже подбегал Рауль со стражей. Я огляделся. Впервые нахожусь на территории дворца. К самому дворцу император мы и не подъехали, остановились возле трехэтажного вытянутого здания императорских служб. «Так, парень», — обратился ко мне Рауль, «дальше ты уже сам поведешь мастера на суд. Смотри, не упусти, а мне возвращаться пора». «Насчет не упусти, это следователь для острастки». Одного меня не отпустили, и четверо гвардейцев из внутренней стражи, взяв нас с Турлофом под конвой, повели в здание служб. Зашли мы не с парадного входа, а с торца. Первое, что мне бросилось в глаза внутри здания – ковры на полу и картины по стенам. У меня возникло чувство, что я в доме какого-то аристократа. Никакой суеты здесь не было. Все люди, которых я видел в коридоре, неспешно шли по своим делам, ждали, пока их позовут, возле дверей кабинетов, либо тихо переговаривались между собой. Наш конвой выделялся, как черное пятно на холсте, в особенности из-за черного бундирования гвардейцев. Свернув к лестнице, мы поднялись на второй этаж и прошли по такому же, как внизу коридору до широкой двустворчатой двери. Стоящий возле нее караул распахнул ее, и мы прошли в широкий зал императорского суда. Турлов тут же затрясся, как в припадке, но никто не обратил на это внимания. У противоположной от входа стены на троне сидел император. Я впервые видел его вживую, а не на картинах. Высокий, полностью седой, с окладистой бородой и усами. Взгляд у него был спокойный. Прямой нос, как меч, рассекал лицо на две симметричные части. Синий костюм по последней моде сидел на нем, как влитой. На ногах туфли, начищенные так, что на них играли солнечные зайчики от лучей солнца, льющихся из окон по левой стене зала. Прямо посередине на полу был размечен легендарный ритуальный круг. Один из столпов современной судебной системы. Насколько мне известно, еще никому не удавалось обмануть его. Единственный вариант – человек обязан свято верить в то, что высказанное им – правда. Малейшие сомнения тут же отразятся, сделав ровное белое свечение грязным. Сейчас пока что круг был отключен. Рядом с императором с двух сторон находились места для истца и ответчика, причем оба места выглядели одинаково, прозрачные кубы, выйти из которых без помощи извне было невозможно. В опоры каждого куба, как нам рассказывали в училище, были вплетены мощные заклинания, которые откачивали магию и формировали барьер по надежности, не уступающий каменным. В истории Скайлора не раз бывало, что прямо во время суда истец с ответчиком менялись местами. Правда, судил до войны не император, а глава Ковена, но функции зала с ритуальным кругом не изменились. Так что задумка магистра Гроу с судом императора – тот еще риск. Сейчас в кубах находились сам Магистр и Кантемир. Тут я заметил стоящих недалеко от входа коллег и двинулся к ним. Стражники в это время провели Турлофа до центра зала и поставили в ритуальный круг. Встав рядом с Вальтером, я смотрел оставшихся участников предстоящего суда и чуть не оторопел, так как здесь собралась вся настоящая элита Скайлора. Слева, сразу за кубом исца стоят магистры Ковина. Из них моё внимание привлекла молодая соломиноволосая красавица с открытой приветливой улыбкой. Если не ошибаюсь, это Валерия Яннай, самая молодая магистр Ковина. Ей всего 27 лет, а ещё она из рода целителей. По слухам, Яннай из того света достать могут, если захотят. Дальше стоит тоже женщина, но уже намного старше. Думаю, это Селистия Беот. Старушка тоже улыбается, будто на балу, но взгляд неприятный. Рядом с ней стоит седой старик. Волосы короткие, под носом черной усы с щеткой. Смотрит на всех с неприязнью, причем не только на мастеров, но и на своих коллег. Серый костюм в полоску на нем слегка топорщится, будто он его никогда не надевал, а только что купил. Контрастом дальше идет настоящий красавчик брюнет. Про него я слышал и не раз. Ильф Мроте. Простолюдин с магическим даром, что был принят в семью и стал наследником угасающего рода Мроте. Некоторые из моих сверстников до войны не раз мечтали оказаться на его месте. Дальше снова белокурая красавица, но все же постарше я най. На вид лет тридцати-тридцати пяти. Тут я не силен, тем более женщина выглядела достаточно эффектно и за собой точно следила. Сиреневое платье подчеркивало ее талию, поддерживало высокую грудь и широким конусом спускалось от бедер вниз. Еще двое магистров были одеты в типичные для аристократов костюмы и безразличным взглядом наблюдали за происходящим. Хотя нет, безразличным был лишь тот, что помладше, ровесник белокурой нимфы, а вот второй только делал вид, что ему все равно. Понял я это, когда случайно поймал его цепкий взгляд, направленный на меня. Справа со стороны ответчика стояли великие мастера. Всех их я знал по именам и не раз видел портреты в школе мастерства. Аброксим, Айзик, Сесили, Абдул и Кидагаш. Последняя внебрачная дочь Варлара Гаша, но не унаследовала никаких способностей, отчего Мак и не захотел принимать Киду в род, а ее мать служанку рода выгнал на улицу вместе с ребенком. Итак, приступим. Оторвал меня от разглядывания мастеров голос императора. Сегодня мы рассматриваем заявление магистра Грола в адрес великого мастера Кантемира по обвинению в заказе убийства главы Ковена, магистра Роберта Лубаста. Показания будет давать подозреваемый в убийстве великий мастер Турлов. Задавать вопросы подозреваемому будет ведущий дело об убийстве магистра Лубаста следователь Радбор. Приступайте. Император дал отмашку после чего ритуальный круг под Турлофом засветился белым светом. Но когда наставник уже сделал пару шагов вперед, чтобы его лучше было видно всем присутствующим, свет в ритуальном круге усилился и стал нестерпимым. а, -а, -а до этого молча турлов, что боролся с трясущимися руками и ногами и просто старался успокоиться, дико заорал, будто горит. Вспышка! Крик мастера как отрезало!» А стоило всем проморгаться, как мы увидели, лежащего в потухшем круге мастера со сгоревшими по колено ногами. Признаков жизни он не подавал. Неужели его убили на наших глазах?